686. Матерь Агни-йоги. Никакие действия не освобождают от уплаты кармических долгов. Это следует твердо запомнить и не сетовать на карму, и не возмущаться, когда приходится погашать старую задолженность. Освобождение наступает тотчас же, как только уплата произведена. С кармой совершенно бесполезно бороться. Убеждались не раз, что все попытки избавиться от тех или иных нежелательных внешних условий снова неодолимо приводили к ним же опять, и желанного облегчения не получалось, хотя и было приложено к тому очень много усилий и затрачено много энергии. Великое терпение и стойкость нужны, а также и мудрость, чтобы спокойный в равновесии выдерживать течение кармы.